Глава четырнадцатая. Мир первого уровня. Сознание плавало в молочном безвремени, не имеющем границ. Боль, целую бесконечность, терзавшая мое тело, постепенно стала терпимой, и мне почти удалось перестать обращать на нее внимание. А затем я вновь понял, что нахожусь внутри капсулы. Боль стала стремительно уходить, а вместе с ней начала двигаться и ставшая прозрачная крышка — И тут же в мозг ворвался приятный голос Марии. «Капитан, установка и активация нейросети прошли успешно. Постарайтесь некоторое время не шевелиться, пока боль окончательно не уйдет, иначе при движении можете потерять сознание». «Хорошо», — прошептал я, разглядывая всплывшее перед глазами окно с текстом. «Парторг, в твое тело интегрирован модуль эпического ранга». «Нейросеть Брэдсис-4. Военная модификация. Выполнено скрытое задание эпического ранга. Внедрение. Награда КСУ-210. Шесть редких и три эпических кристалла. Плюс две тысячи сток прогрессу уровня». «Неплохо началось пробуждение», — улыбнулся я. «Мария, а сколько времени прошло с начала установки нейросети?» «Восемнадцать часов, капитан». — ответила ИИ фрегата. «Вот черт!» От услышанного я попытался резко встать и тут же пожалел об этом. В голову словно молотом ударили. ох ты ж! Мария, как долго нужно лежать, чтобы болевые ощущения окончательно ушли?» «Минут пятнадцать, капитан. Пока можете проверить возможности нейросети». «И как это сделать?» «Нужно пожелать вызвать интерфейс», — ответила ИСКИН корабля. Затем настроить его под себя. Хм, что ж, попробуем. Я мысленно захотел увидеть интерфейс, и он появился. Игрок Partorq. Мультикласс эрго Доступно Ergo 105. 100 — уникальный накопитель, 5 — внутреннее ядро носителя. Прогресс усовершенствования накопителя — 9%. Прогресс усовершенствования нейросети Bratis 4 — военная модификация. Сто процентов нейросети Брэдсис. Четыре. Военная модификация. Возможности нейросети. Первое. Система сканирования эпического ранга. Радиус действия 100 метров, точечная цель 1000 метров. Второе. Блок связи редкого ранга. Третье. Система взлома эпического ранга. Способна переподчинить устройство, работающее на основе эргов от простого до редкого ранга включительно. Четвертое. Система сопровождения эпического ранга. До 10 единиц технических устройств. От простого по эпический ранг включительно. Данные. Прогресс. 13 875 из 30 000. Баланс валюты. 1221 КСУ. Кристаллы. 19 простых, 8 улучшенных, 6 редких, 3 эпических, 2 легендарных. Мария, что значит сопровождение? Поинтересовался я. «Капитан, с помощью данной системы ты можешь контролировать иск Ины, дроидов и иные технические устройства, которые настроены дружественно. Также она не позволит противнику переподчинить все перечисленное, разумеется, если его ранг не является выше». Я представил, какие перспективы передо мной открываются, и понял, что упорядоченное словно толкает меня на путь какого-то хакера. Сам защищен, но способен взламывать большинство техники, во всяком случае среди игроков среднего достатка. Черт, а ведь меня могут прикончить только за это. Прогнав тяжелые мысли, я сосредоточился на текущих задачах. Так, что из моих дел не ждет? Пожалуй, экипировка. И у меня как раз в запасе еще пять минут. Хватит, чтобы заглянуть в аукцион. Мария, не теряй меня! Предупредил я искин и в следующий миг перенесся в комнату с экранами. Тут же пришло сообщение о начислении мне активов. Увы, из всех моих лотов, выставленных почти сутки назад, продалось лишь семь, гораздо меньше, чем ожидалось. Но 28 редких кристаллов я заработал, вполне достаточно, чтобы решить мои текущие проблемы. Правда, пришлось конвертировать их, прилично доплатив упорядоченному, но необходимые 6 эпиков я получил. Жаль только, что из редких остался лишь один, но мне хватит. Сняв с продажи оставшиеся лоты, я вернулся в реальность. Осторожно повертел головой из стороны в сторону, затем медленно приподнялся на локтях. Вроде ничего не болит. Коснувшись гарнитуры, чтобы связаться с заместителем, внезапно понял, что могу обратиться к нему напрямую. Достаточно лишь пожелать, и нейросеть сама выберет мне нужного абонента. Удобно, чтоб его. «Медас, как обстановка?» «Командир, наконец-то!» — прозвучал у меня в голове взволнованный голос помощника. Меня сразу же удивили эмоции разумного друида, искренне человеческие. За время твоего отсутствия было одно происшествие. Два человека, не игрока, вышли к границе космопорта. Женщина и мужчина, обоим примерно 30 лет, сказали, что они последние жители из деревни Сенцовка. Прятались в какой-то заброшенной котельной, а вчера отправились на поиски еды. Кузьма Спиридонович сказал, что знает обоих и подтверждает их слова. На общем совете было принято решение временно поселить обоих в поселок для работников аэропорта. «Правильно сделали», — согласился я, осматривая себя. «Не думал, что установленная нейросеть проявится на моей коже рисунком, словно у меня появилась еще одна кровеносная система, только сиреневая. Мидас, я скоро поднимусь» а ты пока что собери в зале совещаний всех, кто не занят чем-то действительно важным. Раздам последние распоряжения перед отъездом». Совещание прошло в урезанном составе. Я, Михаил, Полина и Алексей с Пришкой. Так называемый «костяк клана». Ситуация следующая. Опершись на стол кулаками, обвел взглядом всех собравшихся. «У меня имеется 10 суток, чтобы получить седьмой уровень. Не успею, скорее всего, умру». но так в чем проблема?» «Поедем в город на окраине и наберем нужные очки», — нахмурился Дарк. Ему до пятого уровня оставалось всего две с половиной тысячи. Самый прокачанный игрок в клане после меня, разумеется. «Не получится. После получения пятого уровня ты не будешь получать ничего с убийства всех, кто ниже, а после шестого и подавно». «Так у тебя шестой уровень?» — воскликнула Пришка, вскакивая с кресла. «Тогда тебе действительно нечего здесь делать. Придется идти в мир первого уровня. А что за задание такое?» «Этого я сказать не могу», — слукавил я. «Нечего им переживать лишний раз». «Но думаю, что справлюсь. Осталось набрать шестнадцать тысяч очков». «Нам какие указания дашь?» — поинтересовался Михаил. «Рекомендую прокатиться всем кланам до города. Новый транспорт уже видели?» «Транспорт», — хмыкнул брат. «Ты скажи бронированный грузовик. Смотрел я его и даже обкатал. Управление простейшее, скорость приличная». Правда, неуклюж будет на поворотах, зато у него водительский отсек и спереди, и сзади. Медас сказал, что сегодня установит в него платформу для тяжелого охранного дроида, и тогда техника вообще превратится в танк на колесах. Вот и хорошо. Значит, риск будет минимальный. Но вглубь города все равно не заезжайте, только по окраине. Если встретите других игроков, наладьте контакт, но в гости не приглашайте. Незачем чужим знать о наших возможностях. Простых людей можете вывести в безопасное место, но не на территорию нашего клана. Например, в Сенцовку. Заодно посмотрите, что происходит в деревне». «Серый, что делать, если встретим людей Сизова или Бороды?» — поинтересовался Миша. «С бойцами майора пообщаться можно, но не больше. Тоже с байкерами, но...» Я прикрыл глаза, размышляя, как поступить. «Хм, можете одного из них взять с собой, чтобы наладить прямой контакт с отцом зены И главное...» «Броневик покидать только в самом крайнем случае. Никакого мародерства. Пока что у нас все имеется для комфортной жизни». «А если нам встретятся чужаки?» — спросил Дарк, когда я уже решил, что все обсудил и собрался покинуть гостиную. По обстоятельствам. «Но не людей. Лучше сразу валить. Вон, прыжку расспросите. Как они к нам относятся?» «Хуже, чем к животным», — ответила девушка. «Все, пошел собираться». Прервал я дальнейшие вопросы. «Надеюсь, буду появляться здесь хотя бы раз в три дня. Так что ждите. Провожать не надо. Не люблю этого». От боярицы от всех не получилось. Полина двинулась следом. На мой прищуренный грозный взгляд девушка лишь помотала головой из стороны в сторону, но все равно не отстала. Что ж, значит, ей достанется все, в чем я уже не нуждаюсь. «Полина, раз пошла за мной, принимай подарки» сообщил я девушке, когда мы подошли вплотную к ремонтному цеху. «Это мой визор и гарнитура, которая повыше рангом, чем твоя, и связь держит на большем расстоянии». «А как же ты без всего этого?» – удивилась Полина. «Видишь, у меня все тело в линиях. Я задрал рука в куртке, показывая паутину нейросети, скрывшуюся под кожей. Это заменит мне все. Потому и пропадал почти на сутки». «Что у тебя в подвале, Сергей?» – задала девушка вопрос – «Самое смешное, что я и сам не знал, что может дать нам фрегат, кроме проблем. Разве что возможность занять достойное место в упорядоченном». «Там наше будущее». Я все же нашел, что ответить. «В смысле, не твое и мое, а всего клана, а может и всех людей. Как-то так. Большего не скажу, чтобы не подвергать тебя опасности». «Только попробуй не вернуться из своей командировки, Глебов». Погрозила мне пальцем моя женщина. «Задержишься, и я найду тебя». Я ни капли не сомневался. Найдет. Сборы были недолгими. Активация модулей бронекостюма, эрго-штуцера и мотоцикла, покупка пищевых рационов, уложить все необходимое в рюкзак и последний штрих. Активация портала. Как я и ожидал, в мир первого уровня лично мне можно было попасть только с помощью кристалла редкого ранга. улучшены использовались для пробоя между мирами лишь на пятом уровне. Еще одно ограничение для игроков, заставляющее развиваться. Или наоборот — Прекратить набирать очки. Урал. Внешний вид почти не изменился, за исключением объема двигателя. Зато стал значительно легче и гораздо быстрее, если верить заместителю. Появились и крепления для оружия и дрона. Подобные изменения не вредили игровому артефакту, но и сами не воспринимались упорядоченным. В общем, помощник постарался сделать все так, как надо. Единственное, что мы почти забыли, это простой модуль «Комфортное сиденье но я в последний момент перед отправкой исправил это недоразумение. И не пожалел. «Все, Мидас, мне пора!» Я похлопал разумного дроида по массивному манипулятору, удерживающему автопушку. «Ты уж сделай все, чтобы члены клана «Урал» остались целые и невредимы!» «Теперь это и мой клан, командир!» В голосе заместителя послышались веселые нотки. «Сделаю все, что в моих силах!» А они сейчас намного выше, чем до встречи с тобой, Парторг. Я буду беречь, Космопорт. У меня это хорошо получается. А ты возвращайся поскорее. Вернусь. Куда же еще деваться? Усмехнулся я и активировал портал прямо в ремонтном цеху. Ну, с Богом. Игрок Парторг, ты пытаешься открыть портал в мир первого уровня. Доступные миры. Первый. Ангей. Доминирующая раса эльфы — 50%, люди — 35%. Локация — заповедник Искара, рассчитана на игроков от 6 до 7 уровня. Собственность клана — марияса Ранг опасности — синий, незначительный шанс добыть редкий кристалл. Второй — Гутения. Доминирующая раса люди — 70%, орки — 20%. Локация — город Хелдинг, рассчитанная на игроков от пятого до седьмого уровня. Ранг опасности — белый, нулевой шанс добыть кристалл. Для выбора мира, мысленно или вслух, произнеси название мира. «Город Холдинг», — произнес я, памятуя об отношениях между расами, а затем чуть выкрутил рукоять газа. Чисто по привычке выжил сцепление и включил первую передачу. В новом двигателе что-то зажужжало едва слышно, и мотоцикл плавно въехал в пробой. Я только и успел, что извлечь ПМР из кобуры. Мало ли, что меня может ждать по ту сторону. Миг леденящего саму душу холода. И вот я уже нахожусь посреди огромной круглой площади, обнесенной высокой метров шесть стеной. Поверху расположены орудийные стволы, направленные внутрь почти на меня. Хмыкнув, я медленно вернул пистолет в кобуру и лишь после отыскал взглядом выход с площади. Их было два. Один широкий, метров двадцать, и второй поуже, около шести метров, оба затянуты сиреневой пеленой. Что ж, мне, скорее всего, малый. Не столь я и важная птица. Повернув руль, я чуть прибавил газу и вскоре подъехал к узким воротам. С той стороны меня уже встречали два здоровенных пистолета. Зеленомордых детин ростом под 2,5 метра и обладающих седьмым уровнем. Вооружены здоровенными тесаками с полутораметровым лезвием и какими-то мини-гаубицами. Но это для меня. Сами здоровяки держали эти пушки, как я свой ПМР. Рядом с зеленомордами, которых я окрестил орками, стоял человек седьмого уровня, и вот он, несмотря на худощавое телосложение, показался мне в разы опаснее здоровяков. Еще бы, у мужика был редкий мультикласс «Повелитель воздуха». Да и ник под стать. «Вихригон». Что ж, надеюсь, он не сможет прочесть мои характеристики. «Цель прибытия — Порторг шестого уровня», — скучающим голосом поинтересовался маг. А это точно был он. Охота, торговля, поиск, работы на ходу придумал я, а сам в это время ругал себя последними словами. «Идиот и кусок! Чем думал, когда пёрся в развитый мир?» «Ведь сам совсем недавно размышлял, что мой класс опасен для других. Неужели не мог поискать в аукционе какой-нибудь артефакт, искажающий информацию о моем игровом статусе?» «Ничего. Доберусь до защищенного места и все порешаю. Зря, что ли, у меня два легендарных кристалла лежат нетронутыми. И плевать, что это небывалая ценность. Еще заработаю». «Для торговли гостевая пошлина. Один улучшенный кристалл в сутки. Первый день оплачивается заранее, все последующие перед отъездом». Будничным тоном начал объяснять Вихригон. «Охотничья пошлина. Один простой кристалл сразу и 10% со всей добычи перед отъездом. Разрешение на выполнение заданий стоит один улучшенный кристалл. Оплата сразу и 10% налог в казначейство города Хелдинга от заработанной суммы. Оплата производится перед отъездом». «Готов оплатить обе пошлины и разрешение», — ответил я. И в следующий миг перед глазами вспыхнуло окно с сообщением. Союз кланов города Хелдинга запрашивает один простой и два улучшенных кристалла в оплату. Торговые пошлины, охотничьи пошлины, разрешение на трудовую деятельность. Передать «да», «нет». Я мысленно нажал «да», после чего сообщение сменилось другим. Добро пожаловать на Гутинью, игрок Парторг. Помни, незнание местных законов не освобождает от ответственности. Перемещаясь в мир первого уровня, я ожидал чего угодно, Только не вот этого всего. Черт, да мне еще не удалось покинуть точку переноса, а местные уже начали обирать меня, как липку. И что-то подсказывает, что так везде. «Проезжай, игрок, парторг!» — произнес маг, привлекая внимание, и сиреневое марево передо мной тут же растаяло Я тут же добавил газу и через миг очутился на широкой дороге, ведущей куда-то вниз. А по обеим сторонам этой кричащей разными цветами улицы располагались различные рекламные вывески — за которыми практически не было видно домов. И ароматы. Острые, непривычные, от них даже на миг закружилась голова. Ну и куда я попал? Это что за Шанхай, мать его перемать? «Уважаемый вихригон, как я могу получить свод законов в Гутинии, чтобы случайно не нарушить какой-нибудь из них?» — обратился я к магу. «Один простой кристалл, и я передам тебе файл с правилами поведения в моем мире. Конечно, если ты сможешь его принять». На лицо стражника наползла хитрая улыбка. «Вот сука!» «Ну да, без лоха и жизнь плоха. Ничего, я буду не я, если не проучу этого хитреца, или же его сменщика. А пока придется расстаться с еще одним кристаллом». Интерлюдия 6 Командир корвета А-3. Еще минуту назад в данной точке пространства был лишь пустой космос. А сейчас, по воле всемогущего упорядоченного, Прямо из ничего появился небольшой космический корабль, при взгляде на который у случайного зрителя на ум приходило лишь одно сравнение — «Хищник». Корабль был военным. Да, всего лишь класса корвет по классификации некогда существовавшего ВКФ «Бретсиза». Только с одной особенностью — любой игрок, взглянувший на судно, увидел бы следующую информацию. корвет Атрий — боевой корабль эпического ранга». На борту корабля был лишь один человек. Да и человеком это существо было сложно назвать, учитывая, что его жизнь началась в тот же момент, когда появился корабль. Но опять же, любой игрок, взглянув на этого искусственно созданного индивидуума, увидел бы следующую информацию. «Игрок Атрис. Класс пилот малых и средних кораблей. Уровень класса 7. Прогресс 0 из 50 тысяч». У Атриса, едва он осознал себя, появилась цель. Он уже знал, что с планеты, находящейся в десяти днях полета, на борт корвета пришел сигнал, и этот сигнал нарушал сразу несколько положений флотского устава. Атрис, как примерный офицер, должен был во всем разобраться, если надо покарать виновных. При этом он не задумывался, как вообще очутился на столь малом судне вдали от обитаемой планеты не размышляла о том, что у корвета попросту не должно хватить топлива на столь долгий перелет. Перед искусственно созданным человеком имелась задача, и он мог думать только о ее выполнении.